Галина Гордиенко. Конфеты со вкусом контрабанды. Глава первая. Новые родственники. Эта история началась с того, что Генкина мать в очередной раз надумала выйти замуж. Если быть точным, то за последние два года в третий. Поэтому Генка не особенно встревожился. Тем более нового ее ухажера он до сих пор и в глаза не видел. Знал, конечно, что у матери кто-то появился, но особо не переживал. С чего бы? Мамуля у него красавица, а со времени гибели отца уже почти пять лет прошло. Не торчать же ей всю оставшуюся жизнь у телека за бесконечными сериалами. Правда, вот всерьез... Нет, всерьез Генка ее новую пассию не воспринял. Да из чего вдруг? С предыдущими кандидатами в мужья мать рассталась легко и довольно быстро, и причину Генки оба раза называла одну — слишком разная шкала жизненных ценностей. А вот с этим типом, получается, шкала одна. Генка тяжело вздохнул и вытянул из духовки индюшку, пора было облить ее майонезом. Да уж, вляпался так вляпался. Теперь, судя по всему, придется знакомиться не только со своим будущим отчимом, но и с его драгоценной доченькой. Именно эту девчонку мать со своим другом поехали сегодня встречать в аэропорт, а оттуда уже прямиком к ним. Так называемая «новая семейка» окажется, наконец, в сборе. «Елки, вдвоем им плохо было, что ли?» Генка посмотрел на часы. Время подходило к пяти. По его расчетам, минут через тридцать гости будут на месте. Гости — это Коваленко Сергей Анатольевич с дочерью. Ведь самолет из Саратова уже полчаса как приземлился, если не опоздал, конечно. Нет, надо же придумать тащить девчонку сюда. Зачем, спрашивается? Ну, жила бы себе с бабушкой, так нет, в Москву приволокли. Мол, каникул осталось чуть, а ей еще к дому привыкать и к новым родственникам. Генка потянул носом. Индюшка пахла изумительно. Он снова вздохнул. Зря не спросил, сколько этой Лерки лет. Впрочем, какая разница, раз в школу ходит, значит, не маленькая. Уже неплохо. Да, теперь вся жизнь пойдет наперекосяк. И ладно бы только у матери. Скажем прямо, если бы только Генка знал, насколько его опасения окажутся пророческими. Звонок раздался, когда хмурый Генка выкладывал готовую индюшку на керамическое блюдо. Кинув последний взгляд на румяную, исходящую паром корочку, он нехотя побрел к двери. Открыв ее, оказался буквально сметен в сторону. В квартиру вихрем ворвался огромнейший, лохматый пес абсолютно черного цвета. Генка его даже толком рассмотреть не успел. Затем через порог неторопливо перевалил горбатую морду безобразный, грязно-белый, раскормленный бультерьер и вопросительно поднял крысиные глазки на оторопевшего хозяина. Генка уронил полотенце и шумно выдохнул. Буль заворчал. Чей-то голос насмешливо перевел: «Ну чё застыл? Помоги клопику! Не видишь, у нас лапа больная!» Генка пошарил глазами в проеме, но кроме жуткой морды на пороге, никого не увидел. «Ну и балда!» — снисходительно констатировал все тот же голос. В поле зрения Генки появилась белая кроссовка и аккуратно поддела недовольно ворчащего пса. Тот, оказавшись в квартире, тут же успокоился. Громко потянул чудовищным носом воздух и на трех лапах, поджав забинтованную четвертую под себя, неспешно поколупал по направлению кухни. На распластанного вдоль стены мальчишку кривоногое чудовище больше внимания не обращало. Через порог перелетел яркий рюкзак, его на лету догнал небольшой кожаный чемоданчик. Потом в квартиру неспешно вплыла большая, накрытая темным платком клетка, и следом за ней показалась кудрявая, темноволосая, чуть полноватая девчонка, Примерно Генкиного возраста. Она смерила застывшего мальчишку оценивающим взглядом и с явным разочарованием протянула. «Надо же, рыжий! А я-то думала!» Девчонка небрежно отфутболила собственный рюкзак в сторону, хихикнула и исчезла как сон. Генка нервно икнул и снова повернул голову на шум лифта. На этот раз в квартиру ввалился высоченный, широкоплечий мужик, увешанный разнокалиберными чемоданами. Следом робко переступила родной порог смущенная мама. Мужик бросил вещи прямо на пол, облегченно вздохнул, чуть сочувственно покосился на Генку и добродушно буркнул. «Привет, Ген!» Мама прикрыла входную дверь, с трудом пробралась между загромождающими проход вещами, осторожно дотронулась до руки остолбеневшего сына и льстива воскликнула. «Как у нас сегодня вкусно пахнет! Что там у тебя, Ген?» И тут, как бы отвечая на ее вопрос, из кухни вальяжно выступила груда черной шерсти. Пёс сплюнул на пол осколок птичьей косточки и сыто рыгнул. Следом шёл буль с костью в пасти. Генка еле слышно пробормотал. Уже ничего. И был прав. К вечеру всё утряслось. Пятикомнатная квартира, которую и Генка, и его друзья искренне считали огромной, после приезда новых жильцов таковой не казалась. Во-первых, кабинет деда тут же оттяпал себе для каких-то таинственных работ Сергей Анатольевич. Хотя к чему такой кабинет, главе строительной фирмы Генка так и не понял. Офиса ему мало, что ли? Или он и дома собрался работать? Его драгоценная дочь после долгих сомнений и бродяжничества по квартире выбрала себе комнату для гостей, в которую Генке пришлось перетаскивать все ее чемоданы. Что в них Генка так и не понял. Псы, тщательнейшим образом обследовав новое жилье, остановились на единственной свободной комнате – гостиной. Так что, когда уставший Генка шагнул в темное помещение, он едва не сломал себе шею, у самого порога разлегся черный терьер. Причем эта гора шерсти изволила проявить недовольство. Пёс рыкнул и так ловко дернул задней лапой, что Генка все таки упал. Этим его везение не закончилось. Генка приземлился прямиком на дремавшего у кресла буля. Истошный виск вынес перепуганного Генку в коридор. «Вот ёлки!» – пробормотал он, проверяя собственные конечности на предмет целостности. «Повезло тебе», — констатировала гостья, видевшая его отступление из гостиной. «Почему это?» — возмутился Генка. «Клопик сыт», — благодушно объяснила Лерка. «И ты цел». «Клопик, Ральфик, ты! Да еще и твои мерзопакостные крысы в клетке! Не дом теперь, а настоящий зоопарк!» «Почему крысы?» — удивилась девочка. «А что ты в ней, слона перевозишь?» На звук голосов в коридоре появился любопытный Ральф. «Явился, не запылился» проворчал Генка и машинально потёр рукой ноющее бедро. Лерка хихикнула. Ральф заворчал. Из темного проёма, отчаянно зевая, на трёх лапах приковылял буль. Генка угрюмо разглядывал непрошенных гостей. Было ясно. Нормальная человеческая жизнь закончилась для него сегодняшним звонком в дверь. А то, что начиналось теперь... Из спальни выглянула мама и просияла ясным солнышком. «Вы уже подружились!» Лера насмешливо покосилась на Генку. Милые пёсики согласно заворчали, Сергей Анатольевич, не выходя из комнаты, сказал, «Дай им время. Привыкнут».